Глава девятая Винетта, палаццо Арсага Алессандро приехал с рассветом и застал Фалитруса уже на ногах С ним в гондоле прибыл Энрике, которого Дон Сакети послал, чтобы узнать о состоянии раненого ариминца Хочет узнать, не готов ли он для допроса, холодея подумал про себя Алессандро Он надеялся лично расспросить Монреола, но понимал, что Сакетти вряд ли окажет ему такую любезность. Со вчерашнего дня мертвую заболоченную тишину старого дома сменила бестолковая суета. В бывших парадных гостиных разложили тюфяки для раненых. Во дворе грелся котел с водой. Всюду виднелись признаки бытовой неустроенности: не хватало кружек для питья, одеял чистого белья. Из кухни пахло фасолью со свиным салом. Хлопали двери откуда-то тянула сквозняком. Застарелая сырость, оставшаяся от зимы, пряталась по углам, неохотно уползала прочь. Но это болезненное оживление было все-таки лучше, чем прежнее угрожающее молчание пустых комнат. Александр всегда считал, что дома, как и люди, нельзя надолго оставлять в одиночестве. Иначе они обрастали странными привычками и приобретали слишком независимый взгляд на вещи. Фалетрос выглядел так, будто за целую ночь вообще не прилег ни разу. Энрике, привидя его, нахмурился. Разве вы здесь один? А где же те лекари из госпиталя, которых вчера отрядили вам в помощь? Доктор несмело улыбнулся. О, они продержались здесь почти до утреннего колокола, за что я им премного благодарен. Признаться, господа, эта ночь была довольно тревожной. Как поживает наш ариминец?» — спросил Энрике, нервно оглядывая ряды тюфиков. Раньше ему не приходилось видеть такую обширную картину человеческих страданий, разве что в церкви на фресках. Теперь это зрелище предстало перед ним вживую, во всей своей неприглядности. Энрике втайне завидовал самообладанию доктора и сеньора Дегора, поэтому старался не подавать виду. Однако вид открытых ран и запах грязных бинтов, сложенных в тазу, заставил его побледнеть. Фалетрус пригласил их пройти дальше по коридору. «Господина Монреола мы устроили отдельно, так как малейший шум, казалось, причинял ему сильную боль. По счастью, здесь много пустых комнат». «Хорошо», — одобрительно кивнул Энрике, «я пришлю еще стражника для охраны. Этот пленник не должен сбежать. В Золотом Дворце его ждут не дождутся». «Поверьте, в ближайшую неделю он вряд ли будет на это способен», — с иронией заметил доктор коморке, где лежал Луиджи Монреоло, раньше, кажется, была бельевая. Теперь в голой комнате размещался лишь тюфяк на полу, и невесть откуда принесенный шестиугольный мраморный столик, на который поставили миску с водой. Из открытого окна веяло запахом свежего летнего утра. Судя по виду, Монреоло был совсем плох, его лицо потемнело от лихорадки, губы запеклись коркой, а на белом лоскуте, обмотанном вокруг головы, расплывалось свежее алое пятно. Вдруг он беспокойно заметался, и в тот же момент откуда-то снизу, из-под половиц, долетел тяжелый утробный стон. Казалось, его исторгли сами стены старого дома. Энрике вздрогнул, невольно сделав шаг Калисандра. «И вот такой концерт продолжался всю ночь», — вздохнул Фалетрус. «Это началось вскоре после полуночи». Зато никогда еще исцеление больных не происходило настолько быстро. Едва мы успевали сделать перевязку, как человек, если он был в состоянии двигаться, сразу выражал желание поискать убежище в другом месте. Сейчас в доме остались только самые тяжелые или те, кому совсем некуда идти. «Звук идет как будто из крипты», — пробормотала Александра. Они с доктором обменялись быстрыми взглядами. Оба помнили, что находится там, внизу. «Это что, колдовство?» Против воли голос Энрике чуть дрогнул. Он со страхом и ненавистью посмотрел на Ареминца. Вдруг Алисандра хлопнул себя по лбу. «Вспомнил. Какое там колдовство? Помните, что у этого бедняги был ручной валука? Похоже, он последовал за своим хозяином и случайно забрался в крипту, а теперь не может выплыть обратно. Там есть выход в канал, перекрытый решеткой. Я помню этого сеньора». Отец считал, что он в самом деле владеет начатками колдовства. Заспорил Энрике, но тут раненый снова застонал, напомнив им о более насущных проблемах. «Вчера я истратил почти все запасы обезболивающего». Словно извиняясь, тихо сказал Фалетрус. Алессандро нахмурился. «Мы пришлем вам еще лекарств. Возьмите бумагу и составьте список, что потребуется для нового лазарета. Попробуем раздобыть». Я пришлю военных врачей, у них нервы покрепче, чем у этих нежных ромашек с Канареджо. Энрике, помогите доктору, прошу вас. Ваш хозяйственный опыт нам пригодится». Оставшись один, Алессандро снова склонился над раненым. Если бы он только мог проникнуть в его мысли. Все его вчерашние попытки найти Франческу не принесли результата. В Венете было столько церквей и странно приимных домов, а со вчерашнего дня в городе царил такой хаос, что в нем могла бесследно исчезнуть хоть сотня девиц. Найти девушку среди беженцев из Оливола было не легче, чем иголку в стоге сена. Визит Граначи тоже мало помог. Алессандро дважды обошел дом и своими расспросами довел Бьянку до тихого бешенства, но не заметил ничего подозрительного. Единственным лучом надежды можно было считать короткий разговор с Джулией. Ему все-таки удалось поговорить с ней наедине, Поймав девушку в коридоре возле ее комнат. Лицо Джулии почти таяло в темноте. Она упорно смотрела в пол, изредка вскидывая огромные, потаенно блестевшие глаза. Я хочу помочь вашей подруге, быстрым шепотом сказала Александра. Прошу вас, скажите мне, где она? Где Франческа? Ответом ему был уклончивый быстрый взгляд. Какая Франческа? Я не знаю, о чем вы, сеньор. Ей грозит опасность. Я смогу ее защитить. Бесполезно, чтобы он ни говорил и чем бы ни клялся, невозможно было пробить эту скользкую стену вежливой лжи, которую Джулия возвела между ними. Где-то в доме хлопнула дверь и застучали уверенные шаги. Они приближались. Сандра заметил, что Джулия сжалась, зябко обхватив себя руками, будто ей хотелось спрятаться, скрыться ото всех. Пока бьянка не застигла их за разговором, он торопливо сказал. Если она боится оставаться в городе, пусть приедет на Тераде и Мироколе. Там будет ждать мой человек. Его зовут Матео. Он проводит ее на корабль. Снова быстрый взгляд из-под ресниц. «Если я ее увижу, передам», — шепнула Джулия и скрылась за дверью. После этого ему больше не зачем было задерживаться в доме Граначчи. Его невеселые размышления прервал очередной стон Монреола за которым снова последовал глухой утробный рык из глубин дома. Алессандро осмелился осторожно потрясти раненого за плечо. "Луиджи", тихо сказал он, оглянувшись на дверь. "Вы меня слышите?" Голова ременца бессильно мотнулась на подушке, брови страдальчески загнулись. Рядом с миской Алессандро увидел чистый платок и намочил его, чтобы охладить больному лоб. Франческа, вдруг отчетливо пробормотал Манриоло. "Милая «Оставь». Отшатнувшись, Александра медленно выпрямился. Казалось, вся кровь бросилась ему в лицо. «Это просто от духоты», — подумал он, стараясь не давать воли гневу. В тесной комнате висел тяжелый дух болезни, смешанный с липкой сыростью, долетавший с канала. «Проклятье! Да здесь дышать нечем!» Александра машинально сделал несколько шагов и опомнился лишь на пороге, задумчиво опершись на дверной брус. «Вообще-то она ничего тебе не обещала, строго напомнил он себе. Но почему-то все равно было больно. И ты сам отослал ее из города с Монреола. Да, потому что у нас не было другого выхода. Разумеется, она тебя забыла. Или ты думал, что она будет предана ждать у окошка, когда ты изволишь явиться? Раненый снова застонал. Нужно было позвать Фалетруса. Алессандра ждала масса дел в городе. У одной из галер повредила руль, и она нуждалась в ремонте. А еще следовало проследить за вывозом битого камня из заливола. А еще в полдень должно было состояться внеочередное заседание Большого Совета. Может, Гвида найдет какие-нибудь улики, и тогда Дон Сакетти оставит Монреола в покое. Тогда можно будет незаметно вывести его из города. «Мэтр Фалетрус!» — крикнул Александр в коридор. Прислушался. Издали доносился монотонный бубнеж доктора, перечислявшего самые важные нужды нового госпиталя. Очевидно, список был длинным. Что еще он забыл? Ах да, тот корабль с припасами для крепостей и галерную флотилию для его сопровождения. Давящая тишина в комнате с каждой минутой становилась все более невыносимой. Алессандро старался не смотреть в сторону больного, боясь услышать еще что-нибудь, неподобающее. Все неотложные дела, захлестнувшие его в последние сутки, были только поводом отвлечься от назойливых мыслей о Франческе. Хотя, если подумать, что между ними было? Та единственная встреча на Алтане? Тогда ему показалось, что в ее глазах светилось неподдельное тепло и участие. Может, он просто придумал себе все это? Когда валялся раненый со сломанными ребрами. Мало ли что ему померещилось. Это еще не повод предъявлять ей претензии. В поисках доктора он вышел на галерею, но Фалетруса в холле не оказалось. Там, как неприкаянная душа, болтался Энрике, прижимая надушенный платок к носу и явно не решаясь снова вернуться в лазарет. Я спущусь в крипту, попробую успокоить Валука и выгнать его наружу, сказала Алисандра. А потом мы вернемся и доложим обо всем Дону Сакетти. Если увидишь Фалетруса, скажи ему, пусть зайдет к Реминцу. Он, кажется, бредит. Энрике молча кивнул. При упоминании крипты на его лице мелькнул страх. Он не предложился оставить компанию Алисандра, да тот и сам не хотел. Зал масок, откуда вел тайный ход в крипту, неузнаваемо изменился. Здесь было тихо, пыльно и пусто. Исчезла богатая коллекция безделушек, которой так гордился Дон Арсага. Исчезли жуткие белые маски, чему Сандра был только рад, и собрание книг. Исчезли свои нравные зеркала, отражавшие только то, что им вздумается. Осталось лишь одно зеркало, в раме которого прятался маленький рычажок, открывающий потайную дверь. Алессандро повернул его, и старый шкаф со скрежетом развернул свое опустелое нутро вдоль оси. Но Заклинив проход нарочно заготовленным камнем, чтобы тот случайно не закрылся, он начал спускаться в тесную каменную трубу. Стены были неприятно липкими на ощупь. Скользкие от сырости ступеньки так и норовили выскользнуть из-под ног. В прошлый раз он проскочил эту лестницу, даже не заметив, так боялся опоздать. Сейчас спешить было некуда, но задерживаться здесь тоже не хотелось. Винтовая лестница виток за витком уходила вниз. Темнота, казалось, скручивалась вокруг плотными кольцами, лишая его дыхания. Вонь стояла просто невероятная. Александра старался дышать через раз. Но все равно перед глазами вскоре поплыли цветные круги. «И как у Франчески хватило духу сюда забраться?» Поразился он про себя. «Франческа, интересно, чем это Монреола ее зацепил?» «Наверное, тем, что не ходил вокруг да около». Поддел он себя. Сам-то он так и не решился признаться ей в своих чувствах. В отличие от обаятельного ариминца, Алессандро никогда не умел выразить душу в словах. Да и шрамы не добавляли ему привлекательности. А если учесть, что его отец считался изменником, запятнавшим свою честь, и за 30 лет он не нажил ни имения ни влиятельных покровителей? Да, его вряд ли можно было считать подарком даже в целом виде. Эти колкие мысли задевали его самолюбие, зато неплохо помогали отвлечься, отгоняя вязкие страхи. Он сам не заметил, как нога нащупала последнюю ступеньку. Внизу было подозрительно тихо. Темнота стояла такая, что, вытянув руку, нельзя было увидеть собственных пальцев. Где же Валука? Может, сбежал? В глубине подвала ощущалось чье-то присутствие. Алессандро почти слышал, как мечется чье-то сознание, охваченное смутным страхом. Он сказал Фалетрусу, что Валука привела сюда тоска по хозяину. Но это была не вся правда. Очевидно, болезнь Монреола разрушила мысленную связь Ямата между ним и Гриджо. И теперь бедняга не мог понять, что случилось. Так, наверное, чувствовал бы себя человек, вдруг лишившийся зрения или слуха. «Гриджа!» — осторожно позвал он, пробираясь в темноте. Послышался слабый всплеск, и все стихло. По стене пробежало мерцание, будто случайный луч света, отразившийся от чьего-то окна, на миг проник в крипту. Алессандро, боясь спугнуть несчастное животное, медленно двинулся вдоль кромки черной воды, ориентируясь лишь на слух. «Я тебя понимаю», — хотел он сказать. После стычки с морским чудовищем ему тоже не раз приходилось с удивлением прислушиваться к себе. Иногда один-два раза в месяц ему снились чужие сны. Вслед за ними приходила особая чуткость, позволяющая угадать приближение шторма по рисунку облаков на небе, по особому привкусу ветра или по ширине морских гребней. А потом все опять исчезало. И Александр снова становился почти нормальным. «Это было похоже на то, будто кто-то поманил тебя сказкой, а потом отобрал. Но в отличие от Валука, он мог хотя бы осмыслить свое состояние и сделать выводы. А бедный Гриджо, чья жизнь внезапно лишилась половины красок, чувствовал только боль, обиду и ярость. За что его так наказали? В крипте было сыро и душно. Где-то мерно одна за другой падали капли». Каменная махина дворца, казалось, давила на плечи, мешая сосредоточиться. Алессандра попробовала мысленно обратиться к Валуко. «Это плохое место, пойдем отсюда. Там снаружи просторно и много рыбы. Уж точно лучше, чем здесь. Твой хозяин поправится и однажды найдет тебя. Все будет хорошо». В ответ тишина. «Что ж, не каждому дана способность разговаривать с морскими тварями. Вот бы сюда Франческу». В отличие от него, она могла поладить даже с пауроза. Ладно, надо попробовать подманить Валука к решетке. «Гриджо!» — снова позвал он. «Иди сюда!» Глаза постепенно привыкали к темноте, и теперь вместо густой черной тьмы его окружали смутные наслоения теней. Александра ловила малейшее движение, пытаясь угадать, где Валуку. Едва не пропустил момент, когда один из сгустков темноты вдруг взревел, и бросился на него.